Но он все проделал практики ради, нашел дерево, подумал, что на этом столь подверженном ураганам побережье надо было бы избрать ориентиром что-нибудь более долговечное. Потом пошел тихонько вдоль берега, пока дерево не вдвинулось точно в выемку седловины. И круто повернул. Катер очутился в узкой протоке между двух едва покрытых водой берегов.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 Антонио поднялся на мостик. «Катер теперь все выдержит, Том», — сказал он. «Любой шквал, все что угодно. Ну, покачает его на месте, но с якоря все равно не сорвет». «В котором часу можно ждать шквала?» «После двух». «Спусти шлюпку», — сказал Томас хатсон «И дай мне с собой лишнюю канистру горючего. Нам нужно будет гнать, что есть духу. «Кто еще поедет?» «Только мы трое. Ара, Вилли и я. Не хочу перегружать шлюпку».